Глава 29. Невозможно больше оставаться праздным зрителем. Генрик Ипсон Росмерсхольм. Уже через 20 минут такси, которое Страйк схватил на Черринг-Кроссроуд, свернуло на Сент-Джеймс-стрит. Он даже не успел закончить телефонный разговор с министром культуры. «Плакат? И что на нем изображено?» «Ваш портрет», — ответил Страйк. «Больше ничего не знаю». Этот мерзавец направляется к месту проведения банкета? — Черт, это же конец! — заорал Чизуэл с такой яростью, что даже Страйк содрогнулся и отстранил мобильный. — Если это попадет в СМИ, мне каюк. Вам ведь поручено не допускать подобных событий, черт бы вас побрал! — Постараюсь, — ответил Страйк. — Но на вашем месте я бы предпочел быть в курсе дела. Советую, когда мне понадобится ваш совет, я сообщу. — Сделаю все возможное пообещал Страйк, но Чизул уже повесил трубку. «Дальше меня не пропустят, уважаемый!» сказал таксист отражению Страйка в зеркале заднего вида, под которым, украшенный золотым изображением Ганеши, болтался мобильный на подвеске из разноцветных нитяных кисточек. В конце улицы был полицейский кордон. Растущая толпа зевак и болельщиков, многие с маленькими британскими флажками, теснилась за барьерами в ожидании паралимпийцев и принца Гарри. — Ладно, я здесь выйду, — нащупывая в кармане бумажник, — сказал Страйк. Перед ним вновь выселся зубчатый фасад Сент-Джеймского дворца. В последних лучах солнца поблескивали золоченые шестигранные часы. Миновав переулок, где находился прец Страйк опять заковылял в гору по направлению к толпе. Элегантно одетые прохожие, а также посетители галерей, дорожные рабочие и виноторговцы вежливо расступались. Его хромота становилась все заметнее и Ёпта! ёпта, ёпта. Бормотал он с каждым шагом боль отдавала в пах. Но толпа фанатов и поклонников монархии становилась все ближе. Ни плакатов, ни политических лозунгов Страйк не замечал. Но на самых подступах к толпе, покосившись в сторону Кливленд Роу, увидел загородку для прессы и ряды фоторепортеров, застывших в ожидании принца и знаменитых спортсменов и только когда мимо пронесся автомобиль с яркой брюнеткой известный телеведущий страйк вспомнил что не предупредил лорелию о возможном опоздании и торопливо набрал ее номер привет корм настороженно ответила она он понял что лорелия почувствовала недоброе привет ответил он стреляя глазами по сторонам в поисках джимми ужасно виноват но тут неотложное дело возможно я опоздаю Ничего страшного. В ее голосе сквозило облегчение. Невзирая ни на что, он намеревался прийти. Хочешь, я перебронирую на попозже? Пожалуй. Давай не в семь, а в восемь. В третий раз обернувшись, чтобы осмотреть пэл Страйк заметил помидорно-рыжий рыжие волосы флик. В толпе приближались восемь отпоровцев. Среди них выделялись долговязый блондинчик с дредами и плотный коротышка, похожий на вышибалу. Плик оказалась единственной женщиной. Все, за исключением Джимми, несли плакаты с разорванными олимпийскими кольцами или лозунги вроде «Честная игра равно честная зарплата» и «Даешь не бомбы, а жилье». Джимми тоже держал у ноги какой-то плакат, но перевернутый изображением к себе и древком вниз. лора «Лореле мне некогда, я перезвоню». По периметру, сдерживающего толпу ограждения, Расхаживали, не сводя глаз с ликующих зрителей, полицейские с рациями. От них тоже не укрылось появление членов отпора, которые протискивались поближе к представителям СМИ. С зубовным скрежетом Страйк начал прокладывать себе дорогу через наседающую толпу, не спуская глаз с Джимми.